Глава вторая На тротуаре неподвижно сидело что-то грязно-серого цвета. Периодически оно меняло дислокацию, хаотично передвигаясь вдоль линейной застройки таунхаусов. Передвижения зависели от проезжающих мимо машин. Стоило появиться какому-то транспортному средству на горизонте, статуя оживала и бешено гавкала, бросаясь под колёса и догоняя врага. Машины были до обидного быстрые, поэтому что-то серое и грязное в какой-то момент останавливалось издавало сдавало на прощание несколько агрессивных гав и замирало на месте. До появления следующего автомобиля. Эдриан стоял возле окна гостиной, отделённой от кухни четырёхфутовой перегородкой и минут двадцать наблюдал за метаниями клубка шерсти. На самом деле собаку он почти не замечал. Мысли его были заняты, а собака выступала чем-то вроде маятника, за которым наблюдают невидящим взглядом. Громкий лай, слышный даже в доме, периодически выдёргивал это из размышлений, но он тут же проваливался назад. Чай в кружке давно остыл, но Эд про него забыл. Он не знал, что заставляет его медлиться со звонком Гаррету. Прошло два дня, и вроде бы его согласие было простой формальностью. Эдриан понимал, что в глубине души готов принять предложение. Оно было выгодное со всех точек зрения. Клуб — это ночное заведение. Логично предположить, что начальнику охраны придётся находиться на месте до закрытия, а учитывая, что Эд страдал от бессонницы, ему было всё равно, где находиться в ночные часы. Вряд ли его присутствие потребуется днём. А если так, то это тоже было небольшой проблемой. Как сказал Ред, рабочий график можно обсудить. Но что-то во всём этом не давало покоя. Странное чувство, будто Эда пытаются выдернуть из его маленького мира, сжавшегося до размеров двухэтажного двухкомнатного домика на окраине Лондона. Он настолько привык к своему затворничеству и монотонности дней, что поход в супермаркет за продуктами казался чем-то грандиозным. Не всегда за продуктами ходил он сам, иногда являлась мать, тянущая за собой большие пакеты, набитые разными цветными упаковками. Эдриан миллион раз просил её не делать этого, но она только вздыхала и отмахивалась. Серая статуя посреди проезжей части снова ожила. Машину ещё не было видно из окна, но потому как собака стрелой метнулась вперёд, стало ясно, что до столкновения осталось недолго. И столкновение действительно случилось — В прямом смысле. Послышался визг тормозов, а дальше машина быстро проехала мимо дома, но собаки уже не было слышно и видно. Примерно минуту Эдриан ждал, что мелкая задира снова окажется в поле зрения, но время шло, а собака не появлялась. Только сейчас Эд шевельнулся, расплескав холодный чай. С грохотом поставив чашку на подоконник, он прошёл через гостиную к выходу и вышел на улицу. Сделав несколько шагов от двери до тротуара, Эд остановился и покрутил головой, осматривая дорогу по обе стороны улицы. Он не сразу смог различить серую тряпочку на асфальте через четыре дома от него. «Твою мать!» Эдриан закрыл глаза и тяжело вздохнул. «Собаку жаль, несмотря на то, что это совершенно незнакомая собака. Животное нельзя оставлять вот так, это бесчеловечно». Эд ещё раз бросил взгляд в оба конца улицы с бесконечными одинаковыми домиками. «Не души. Никому не интересна судьба грязной шавки. Никто не выглянул посмотреть, что произошло. Люди». Эт снова набрал полную грудь воздуха, снова выдохнул и медленно поплёлся к маленькой куче шерсти. Собака лежала на боку, и вроде бы её тельце вздымалось от частого дыхания. «Жива?» От осознания этого пришло какое-то облегчение. Эд приблизился к животному и присел на корточки. Одна задняя лапа оказалась вывернута под неестественным углом. Собака приподняла голову, посмотрела на него отсутствующим взглядом и снова легла на асфальт. «Не повезло тебе», — тихо проговорил Эдриан, рассматривая серую грязную шерсть. «Мальчик. Вроде бы мальчик». Тот снова поднял голову и тяжело вздохнул. Эд медленно протянул руку, готовый в любой момент её отдёрнуть, если понадобится, и дотронулся пальцами лохматой головы. Пёс не шевельнулся. Длинная шерсть сбилась в грязные дреды по всему телу, глаз закрыла чёлкой. «Но ты хотя бы жив», — добавил Эд после паузы. Свои собственные проблемы как-то вдруг отошли на второй план, выдвигая вперёд маленькое мохнатое чудовище. Эдриан аккуратно подсунул руки под собачьи тельцы и приподнял над землёй. Пёс чуть слышно пискнул. «Не ной, как девочка. Думаешь, я тебя не понимаю? Сожми зубы и терпи». И пёс послушался. Он закрыл глаза и молчал всё то время, что Эдриан нёс его в дом и вызывал такси. И только тяжёлое дыхание выдавало в нём жизнь. Только этого Эду не хватало. Раздрая в собственной жизни оказалось недостаточно, и ему взбрело в голову заняться спасением глупой псины? Похоже на то. Но нельзя ведь было бросать животное умирать под колёсами машин. Это как-то не по-человечески. Кэп приехал спустя четверть часа. К тому времени эту же запер входную дверь и стоял на тротуаре. Грязную собаку он завернул в полотенце и бережно держал на руках, как ребёнка. «Куда едем?» Спросил Кэбман, когда Эдриан с трудом погрузился в машину с сутули в плечи. «Я не знаю. Вы не в курсе, где ближайшая ветклиника?» Очередь состояла из шести человек с питомцами. Сидя на металлическом стуле, вытянув вперёд длинные ноги, Эдриан держал на руках свёрток и мысленно проклинал всё на свете. Не так он представлял себе процедуру. Почему-то он считал, что сможет вручить собаку добрым людям и тихо удалиться. Но, как оказалось, так это не работает, и шесть недовольных хозяев поспешили об этом просветить. Время шло. В холл зашли ещё два человека и сели рядом с Эдом. Туда-сюда сновали заводчики с животными, из кабинетов выходили врачи и встречали своих пациентов. Эдриан смотрел в стену напротив и просто ждал. Сам он никуда не торопился, но тихая сопения, доносящаяся из свёртка, начинала беспокоить. Сломанные лапы восстанавливаются. Это не смертельная травма, но собака вела себя как-то уж очень тихо. Вдруг в предплечье прилетел ощутимый толчок. Эд повернул голову, осознавая, что снова пропустил что-то важное. Сидящая рядом женщина с кошкой в пластиковой переноске мотнула головой в сторону стойки регистрации. Эд медленно поднялся, собака в полотенце тихо пискнула. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» улыбнулась мулатка медсестра за стойкой. Эд неуверенно взглянул на девушку. «Привет», — проговорил он, — «у меня тут собака». Он запнулся, переводя взгляд на выглядывающие из свёртка чёрные глаза. «Отлично», — подбодрила девушка. «Как зовут?» «Эдриан Харди», — машинально выдал Эд. Улыбка на лице медсестры стала шире. «Очень приятно, но я про собаку «А-а-а!» Я не знаю, это не моя собака. Его машина сбила, что-то слапает, дышит тяжело. Бедняга, посочувствовала девушка. Но так оформлять будем? Что? нахмурился Эдриан. Нет, то есть я привёз, заберите, сделайте, что вы там должны делать. Медсестра вздернула брови. Вы что, хотите усыпить пса? В смысле? «Мы проверим наличие чипа. Если владельцы не найдутся, его отправят в приют на семь дней. А там как повезёт. Но собака травмированная, такие мало кому интересны». Эдриан молчал, в то время как девушка смотрела на него одновременно вопросительное и осуждающее. Эд не знал, что ему делать. Он взглянул на свою не слишком тяжёлую ношу, пытаясь найти ответ, но ноша только медленно моргнула и тихо пискнула. Медсестра начинала нервничать. Она ничего не говорила, но Эд чувствовал, что это ненадолго. <кхм> кашлянула девушка. «Мистер Харди, вы должны определиться». Эдриан снова посмотрел на свёрток из полотенца, выглядывающие оттуда угольки глаз. Но почему собака решила броситься под колёса именно тогда, когда Эд стоял возле окна? Почему сам Эдриан чувствует какую-то ответственность за глупую настырную псину, лишённую чувства самосохранения? Только потому, что эта самая псина ошивалась возле его дома, а не любого другого из длинного ряда точно таких же примыкающих друг к другу домов?» Глаза угольки под длинной спутанной чёлкой снова моргнули. Эдриан тяжело вздохнул, воздев взгляд к потолку. «Если он без чипа, я его заберу», — обречённо проговорил он. Медсестра тут же просияла. «Да уж, объективности и непредвзятости ей не занимать». Чипа не оказалось. Это выяснилось после того, как врач провёл Эда к себе в кабинет и поднёс к собаке сканер. И теперь самая большая проблема развернулась удивительно реалистично. События понеслись с бешеной скоростью. Псу укололи седативное, сделали рентген и выяснили, что ничего кошмарного не произошло и можно обойтись даже без операции. Потом жертву отмывали и состригали дреды, накладывали лангету и вживляли под лопатку чип вносили в базу данных кличку, имя владельца, возраст собаки — примерно три года и ещё массу полезной информации. Через каких-то два или три часа из ветклиники вышел счастливый обладатель подбитой беспородной собаки, нагруженный в придачу пакетами с кормом, лекарствами, шампунем от блох и прочими милыми собачьими мелочами, обошедшимися в не один десяток фунтов. Сказать, что Эдриан оказался к этому не готов, это не сказать ничего. Сидя вечером на диване и глядя на спящее рядом существо в защитном воротнике, Эд думал, что же ему теперь делать. Животному нужен уход. И деньги. Много денег. Понадобится какой-то собачий домик, постоянная покупка корма, а ещё собачья страховка — 30 фунтов в месяц. Как-то эт не особо задумывался о деньгах, пока это касалось только его. У него были кое-какие накопления, собравшиеся за время работы. В то время тратиться было не на что — А ещё было пособие, позволяющее существовать в маленьком тесном мирке. Но собака меняла дело. Тратить неприкосновенный запас на собачий корм было глупо. Поэтому мысли Эдриана снова вернулись к Гарретту. Гаррет Уиндом сумел повернуть ситуацию так, чтобы Эд не чувствовал себя чем-то ему обязанным, принимая это предложение. Он всегда умел привести веские доводы в поддержку своей точки зрения — И то, что сразу показалось благотворительностью, в конце беседы обернулось деловой сделкой. Но Эдриан прекрасно понимал, что если бы не звонок матери, ничего бы не произошло. Пусть Гаррет и думал о заместителе какое-то время, но ничего не предпринимал до этого самого звонка. И всё-таки теперь Эдриан уж точно должен был соглашаться. Каким-то непостижимым образом на его диване сейчас спала маленькая большая ответственность, такая же побитая жизнью, как и сам Эд. Кстати, ответственность оказалась белоснежного цвета. Крепко сбитый белоснежный пёс, похожий на Уэст-Хайленд-Уайт-Терриера, напоминающий пуфик для ног. Когда у Эдриана спросили, какую кличку вносить в базу данных, он на какое-то время завис и глупо пялился на медсестру. Вообще, за всё время их общения девушка, наверное, решила, что он немного отстал в интеллектуальном развитии, потому что Эдриан то и дело терял нить разговора, переспрашивал фразы по нескольку раз или вообще замолкал, теряя дар речи. Медсестре, так же, как и несколько раз до того, пришлось привлечь к себе внимание Эда уже традиционным мистер Харди, чтобы он, наконец, перестал стоять, как истукан, и дал какое-то имя животному. Эээ протянул Эдриан, запуская руку в длинные волосы. «Я не был готов к этому вопросу», — честно признался он. «Понимаю», — улыбнулась девушка. «Она точно считала его идиотом. Может, у вас есть какие-то любимые имена или города? Многие называют животных названиями городов или напитков. С чем у вас ассоциируется этот милый малыш?» Эдриан взглянул на милого малыша на тот момент уже чистого и подстриженного и вспомнил, как это же чудовище пули летела навстречу каждой проезжающей машине. "Пусть будет минями", наконец сказал Эд. Девушка удивлённо подняла брови. "Минями? Как злодей из фильма?" это улыбнулся краешком губ. "Нет, минями, как ручной пулемёт".